Эпилог. С первого момента нашего знакомства я знал Джима как доброго, теплого и внимательного человека, неизменно вежливого и воспитанного. Ему было по-настоящему интересно то, что говорил собеседник. Он никогда не вставлял недобрых или язвительных ремарок. Любил пошутить, был очень остроумен, щедр и совершенно обезоруживающе застенчив. «Никогда не стремился к славе или известности какого-либо рода. Это был просто молодой человек с нежной, чувствительной душой, который писал стихи. В то же время это был гений, глубоко мысливший и всегда стремившийся к познанию и пониманию. И это не приукрашенная версия Джима Моррисона. Именно таким его любила Мэри, и таким его узнал и полюбил я». Я многое слышал о его безобразном поведении, о том, с каким неуважением он мог относиться к своим товарищам по группе и ко всем остальным, каким он бывал эгоистичным, злым, презрительным, как мог ранить. Агрессивный, жестокий, бездумный, ненадежный, длинный список постыдных черт человеческого поведения. Но мне самому ни разу не довелось присутствовать при таких проявлениях Джима. «Поэтому я склонен винить во всех его прегрешениях спиртное». Джим поглощал столько алкоголя, что в результате алкоголь поглотил самого Джима. Впоследствии Мэри задавалась вопросом, был бы он по сей день жив, если бы ему под руку не попался героин. До того он употреблял марихуану и ЛСД, которые не представляли смертельной опасности. Но все-таки главным наркотиком для Джима была выпивка. Я пытаюсь представить, как все могло бы обернуться, если бы он каким-то чудесным образом начал посещать собрания анонимных алкоголиков. Ведь он был таким умным и любознательным, что, возможно, принял бы их философию, которая спасла столько жизней. Что, если бы Джим сумел одолеть зависимость и взглянуть в лицо своим демонам? Стал бы успешным поэтом, писателем. Возможно, вернулся бы в Лос-Анджелес и начал преподавать в своей альма-матер UCLA. Жизнь Мэри тоже могла обернуться совсем иначе. Они с Джимом могли снова сойтись. Может быть, занятия живописью обнаружили бы ее талант, и она впоследствии открыла бы успешную студию в Венесе. И в один прекрасный день, вернувшись из Парижа, Джим мог бы туда случайно забрести. И они снова были бы вместе. На этот раз довели бы дело до свадьбы. Завели бы семью. А почему нет? Ведь жизнь полна самых невероятных стечений обстоятельств. Какова была вероятность того, что обе мои дочери, выросшие в маленьком городке в Британской Колумбии, будут счастливо жить со своими мужьями в Лос-Анджелесе, а мои внуки будут ходить в школу в Венесе. В прошедшее Рождество наша семья сходила на балет «Щелкунчик» в легендарный Ройс-Холл. Величественный концертный зал на территории кампуса UCLA, увенчанный двумя башенками. В этом самом зале впервые состоялось выступление группы, впоследствии назвавшей себя The Doors. В то время как танцоры всецело приковывали к себе внимание публики, я вглядывался в темноту зала, наблюдал за лицами моих любимых внуков, не сводивших огромных голубых глаз со сцены. Рядом с ними сидели мои нарядные жена и дочери, не менее очарованные представлением. Мой взгляд скользил дальше по ряду и выхватил еще одну семью. И я начал фантазировать, будто это Мэри и Джим привели сюда своих близких. Я представил, что Джим вспоминает свои студенческие годы, когда он ходил на лекции в этот торжественный зал, вспоминает свое первое выступление здесь с группой «The Doors. А теперь он вернулся и вместе с семьей наслаждается балетом на той же самой сцене. Размышляет о музыкальном гении Чайковского, о том, как целый двухтактный спектакль можно исполнить без единого слова. Вот он нагибается, дотрагивается до руки Мэри и с улыбкой кивает на восторженные лица их внуков. Или задумывается над своей необычайной судьбой. и в который раз соглашается с надписью, выгравированной над сценой, в которой прославляются учения и знания.